Глава двадцать восьмая. Разоблачение Стефании. Мысль о том, чтобы действительно изменить свои знакомства и избегнуть тем всего, что создает обстановку неверности, никогда не была так далека от Стефании, как теперь. Однако Стефанею Плату нельзя упрекать. Такова была её природа. Стефани была неустойчива и артистична до кончиков пальцев, непонятая и плохо охраняемая своей собственной семьёй. Она действительно очень увлекалась Каупервудом, его силой, его талантом, но в то же время её интересовал и Форпс Гарни, и та поэтическая атмосфера, которая окружала его. Она с любопытством изучала его каждый раз, как они встречались, и, находя его застенчивым и замкнутым, старалась увлечь его. Она чувствовала, что он одинок, подавлен и беден, и женский инстинкт заставлял её проявлять к нему симпатию и нежность. Цели свои она легко достигла. Однажды вечером, когда вся их группа каталась по реке в яхте Blissbridge, Стефани и Форпс Гарни сидели на носу и смотрели на серебристую лунную дорожку впереди на воде. Остальные были в каюте, хохотали и пели. Для всех было ясно, что Стефани заинтересована Форпсом Гарни, и так как он был милый застенчив, а она воин равно. то никто не решался нарушить их уединение, и только изредка кто-нибудь бросал шутку по их адресу. Гарни, новичок в любви и романах, не знал, как ему воспользоваться своим счастьем. Как начать? Он рассказывал Стефании о своей жизни дома, среди полей пшеницы на северо-западе. рассказывал, как его семья переехала из Угаио, когда ему было 3 года, и как трудно было устраиваться на новом месте. Он рассказал, как во время полевых работ он стоя под деревом, писал стихи, или следил за птичками, или мечтал о колледже в Чикаго. Она смотрела на него мечтательными глазами. Ее смуглая кожа блестела при лунном свете как бронза. Черные волосы отливали странным серо-голубым блеском. Форбс Гарни, живо чувствовавший красоту во всех ее формах, рискнул в конце концов притронуться к ее руке, той руке, которой ранее принадлежала Нову Сокрос Укау Перводу. И дрожь пробежала по всему телу Стефании. Этот мальчик был обаятелен. Вьющиеся каштановые волосы придавали ему вид греческого юноши, невинного и прекрасного. Она не шелохнулась и ждала, надеясь, что он повторит свою ласку. Я так хотела бы рассказать вам, что я чувствую. прошептал он в конце концов едва слышно, с пазмом сжалым в горле. Стефани вложила свою руку в его руку. "Дорогой мой", сказала она. Он понял, что теперь можно позволить себе нечто большее. Восторгом охватил его. Он сжал её руку, осторожно обнял за талию, а потом рискнул поцеловать смуглую щечку. Голова её красиво упала ему на плечо, и он шептал ей нежные, глупые слова, как она божественна, какая она замечательная артистка, как она чудесна. Теперь при её взгляде на вещи всему этому мог быть только один конец. Она очень искусно, как бы случайно, пригласила его к себе домой посмотреть её книги и пьесы, послушать её пение, а затем, когда он был в её объятиях, остальное было легко подсказать. Он узнал, что она уже не невинна, и тогда а в это время Каупервуд был занят всевозможными вычислениями в связи с постройкой больших силовых станций, установкой мощных поршневых машин, оплатой труда служащих и рабочих, число которых достигло уже 2000, часть из них грозила забастовать. Вопросом о ремонте туннеля на улице Лосаль, о добавочных линиях на улицах Лосаль, Монроя, Дирборн и Рандос Среди всех этих дел его мысль часто возвращалась к Стефани, и он представлял себе, что она делала в тот или иной час. Время от времени они виделись. Он заметил, что после того, как он настойчиво потребовал от нее сообщений о ее времени пребывания, она перестала подробно говорить о себе и о своих друзьях. И он всё реже слышал от неё о Гарднере Ноулисе, Лэни Кросси и Форб Сигарни. Зато она охотно говорила о Джорджи Тиндерлике и Этель Текерман. Почему такая внезапная сдержанность? Как-то раз она сказала о Форб Сигарни, что он переживает очень тяжёлое время и что платье его совсем износилось. Бедный мальчик. Сама Стефани в эти дни благодаря подаркам Кау Первуда была безукоризненно одета. Теперь она могла пополнить свой гардероб по своему вкусу. М -м, почему вы не пошлете его ко мне? – спросил Кау Первуд. Я мог бы найти какую-нибудь работу для него. Кау Первуд очень охотно дал богарни такое место, где легко можно было бы следить за ним. Однако мистер Гарни так и не пришёл к Каопервуду искать службу, а Стефания перестала говорить о его бедности. Как-то раз, вскоре после того, как Каопервуд подарил Стефании в июне 200 долларов, он встретил её и Гарни на улице Вашингтон. Мистер Гарни, бледный и красивый, был однако очень хорошо одет. В галстуке у него блестела булавка, которую Каупервуд видел раньше у Стефании. Стефания несколько не сконфузилась. Она сообщила Каупервуду, что Лен Кросс уехал на лето в Нью-Гемпшир и предоставил ей на лето свою студию. Каупервуд решил установить наблюдение за этой студией. У него на службе в это время был молодой журналист, изысканный щегол лет двадцати шести по имени Фрэнсис Кеннеди. Он написал очень умную статью в воскресной газете, посвященную Каупервуду и его грандиозным планам, доказывая, что Каупервуд гениальный предприниматель. Статья очень понравилась Каупервуду. Когда Кеннеди явился к нему и заявил, что он желал бы оставить работу репортёра и заняться чем-нибудь в области городских железных дорог, Каупервуд решил, что из этого юноши может выйти полезный для него работник. Я устрою вас пока на место секретаря, сказал Каупервуд любезно. На этом месте не потребуется больших специальных знаний, Если работа пойдёт у вас успешно, то впоследствии я найду для вас что-нибудь получше. Скорее после того, как Кеннеди приступил к исполнению своих обязанностей, Коупервуд обратился к нему со следующими словами: "Фрэнсис, слышали ли вы когда-нибудь среди вашего журналистского мира о молодом человеке по имени Форпс Гарни?" "Нет, сэр. Ответил Фрэнсис живо. А слышали ли вы о драматическом кружке под названием Актёры Гаррика? Да, сэр. Как вы думаете, Фрэнсис? Могли бы вы исполнить маленькую работу, которая носила бы детективный характер. Исполнить её умно и спокойно. Думаю, что сумел бы. сказал Фрэнсис, который в это утро был необыкновенно наряден, в коричневом костюме, гранатовом галстуке и с сердоликовыми запонками в манжетах. Его башмаки были безукоризненно вычищены, а молодое здоровое лицо сияло. Я объясню вам, что вы должны сделать. Здесь есть молодая актриса, или скорее любительница актриса по имени Стефани Платоу, которая посещает студию художника Кросса в здании Новое искусство. Может быть, она даже живёт там в его отсутствие, я не знаю. Я хотел бы, чтобы вы разузнали для меня, какие отношения связывают эту женщину с мистером Гарни. У меня есть некоторые специальные деловые причины, точно знать это. Молодой Кеннеди внимательно слушал. А вы не скажете мне, где я могу найти или узнать для начала что-нибудь об этом мистере Гарни, спросил он. Кажется, он друг известного критика Гарднера Ноуллеса. Вы можете спросить у него. Вам, конечно, не нужно говорить, что вы не должны называть меня. О, разумеется, я это прекрасно понимаю, мистер Каупервуд. Юный Кеннеди ушёл, погрузившись в размышления, как ему начать. С истинным журналистским искусством он прежде искал других репортёров, которых расспросил немножко у одного, немножко у другого, Сперва о характере артистической организации под названием Актёры Гаррика и о женщинах, принадлежащих к этой группе. Он заявил, будто он собирается написать одноактную пьесу и хотел бы прочитать её артистам. Затем он посетил студию Лена Кросса, выдав себя за интервьюера, присланного газеты. Швейцар, стоявший у лифта, сказал ему, что мистер Кросс уехал за город и что его студия закрыта. Кеннеди несколько мгновений обдумывал этот ответ. А кто-нибудь пользуется студией в летние месяцы, спросил он. Кажется, в ней работает одна молодая женщина, которая приходит сюда. А вы не знаете случайно, кто эта женщина? Да, знаю. Ее зовут Стефани Платоу. А что вы хотите знать о ней? Послушайте, сказал Кеннеди дружелюбно, рассматривая довольно жалкого на вид швейцара. Хотите заработать немного денег, пять или десять долларов, и без всякого беспокойства для себя. Швейцар, жалование которого равнялось восьми долларам в неделю, на во стрилуши. Видите ли, я хотел бы знать, кто приходит сюда с этой мисс Платоу и когда приходит. Вообще всё об этих посещениях. Я готов заплатить 15 долларов, если узнаю всё, что мне нужно, и могу сейчас дать вам пять. Швейцару, у которого в кармане в эту минуту было 75 центов, посмотрел на Кеннеди с некоторым недоверием и с большим вожделением. Так, сказал он. Но что же я могу узнать для вас? Я здесь только до 6 часов, с 6 до 12 дежурит превратник. А скажите, нет ли здесь свободной комнаты где-нибудь вблизи студии, спросил пытливо Кеннеди. Швейцар подумал. Да, есть как раз против студии через вестибюль. А когда обычно приходит сюда мисс Платоу? Я ничего не могу сказать про вечера, а днём она бывает здесь иногда часов около 12:00, а иногда после 3:00. И с ней приходит кто-нибудь. Иногда мужчина, иногда одна или две девушки. По правде говоря, я не обращал особого внимания на неё. Кеннеди вышел на улицу, посвистывая. С этого дня Кеннеди стал внимательно следить за этим легкомысленным мерком. Главным образом за мистером Гарни, за его приходом и уходом. Он открыл то, что и подозревал. Мистер Гарни и Стефания проводили здесь целые часы в самое разнообразное время дня. Обычно после того, как группа друзей, повеселившись в студии, расходилась, с ними вместе уходил и Гарни, но через некоторое время он спокойно возвращался, иногда вместе со Стефанией, Если она уходила со всеми, иногда один, если она оставалась в студии. Продолжительность визитов была разная. И Кеннеди аккуратно записывал день, число и час, когда уходил Гарни, и в запечатанном конверте отправлял Каупервуду на следующее утро. Каупер вот пришёл в бешенство, но его увлечение Стефанией было так сильно, что он всё ещё не решался действовать. Он хотел убедиться, до каких границ может дойти её лицемерие. Сообщения Кеннеди производили на него гнетущее впечатление. Хотя в этот период ум его усиленно работал в течение всего дня над многочисленными сложными делами, Всё же мысли его возвращались к Стефании. Где она? Что делает? Её спокойный, уверенный лоск часто напоминал ему его самого. Мысль, что Стефании могла предпочесть ему кого-то другого, как раз в то время, когда его окружала слава гениального строителя города, причиняла ему острую боль. Неужели он стар? Им у предпочитают юношу. Это было обидно и больно. Однажды утром, после мучительной ночи, наполненной думами о ней, Каупервуд сказал Кеннеди: «У меня есть некоторые поручения для вас. Я хотел бы, чтобы вы заказали лифтеру второй ключ к этой студии». Но только нужно узнать, нет ли болта изнутри. Сообщите мне, когда всё будет готово и принесите ключ. А после этого, как только вы узнаете, что мистер Гарни явился в студию вечером вместе с ней, протелефонируйте мне. Развязка разыгралась в одну летнюю ночь через несколько недель после этого расследования. Тяжёлая жёлтая луна висела в небе, и тёплый ласкающий летний ветер обвевал улицы. Стефани зашла к Какао Пирвуду в его контору около 4 часов дня и сказала, что она не может отправиться с ним в город, как было условно, потому что приглашена к Джорджу и Тимберлику на вечер, который тот устраивает в саду у себя дома. Гоу первуд подозрительно взглянул на неё. Он болтал весело, приветливо, ласково, а в то же время думал. Какой бестыдной загадкой была Анна, как искусно играла она свою роль и каким дураком считал его. Правда, она дарила ему свою юность, свою страсть, свою привлекательность, но он не мог простить ей, что она не любила его так беззаветно, как многие другие, да неё. В этот день на Стефании было летнее платье чёрное с белым и широкополая шляпа, украшенная ярко-красными маками. Она казалась необыкновенной, юной, непринуждённой и беззаботной. Вам предстоит приятный вечер, весело сказал он, глядя на неё непроницаемым взглядом. Отправляйтесь блистать среди этой очаровательной компании. Вероятно, все ваши поклонники будут там, близ Бритт Шноулис Кросс. Вся они жаждут танцевать с вами. Он остерёгся произнести имя Гарни. Стефани весело кивнула. У неё был невинный вид девушки, собирающейся повеселиться. Каупервуд улыбнулся, думая, как в один из этих ближайших дней, может быть, очень скоро, он наконец будет отомщён. Он уличит её во лжи, захватит её в каком-нибудь компрометирующем положении, может быть, в этой студии и с презрением прогонит её. Но внешне он был спокоен и улыбался, поглаживая её руку. "Ну, желаю провести вам весело время", сказал он, когда она уходила. Было тот же вечер, когда он был дома. Кеннеди около полуночи протелефонировал ему. Мистер Каупервуд. Да. Вы знаете студию в доме Нового искусства? Да. Она занята теперь. Каупервуд позвал слугу и приказал подать экипаж. Слесарь приготовил ему особый ключ с зубчиками на конце, который был устроен так, что мог захватить другой ключ, вложенный изнутри в дверь студии, и повернуть его снаружи. Он положил ключ в карман, вскочил в экипаж и помчался. В вестибюле в доме Нового искусства он встретил Кеннеди и отпустил его. "Благодарю", резко сказал он. "Теперь я всё сделаю сам". Он взбежал по лестнице, отказавшись подняться на лифте, и из свободной комнаты против студии стал наблюдать за дверью студии. Кеннеди был прав. Стефани и Гарни находились там. Бледный поэт был приглашён сюда, чтобы провести с Нею сладостный вечер. Так как в доме в этот час было очень тихо, то kaum впервые слышал их заглушённые голоса, и один раз до него донеслось пение Стефании. Он был зол и в то же время доволен, что она зашла сегодня к нему. и еще раз весело солгала о якобы предстоящем вечере и танцах. Он саркастически зловеще улыбался, когда думал, как она поразится. Осторожно он вложил отмычку, захватил кончик ключа, вставленного изнутри, и повернул его. Произошло это удачно и беззвучно. Затем он повернул ручку и почувствовал, как дверь слегка подалась. Неслышно под гортанный смех, столь знакомый ему, он открыл дверь и вошел. При звуке его резкого кашля оба вскочили. Гарни спрятался за драпирей. Стефания, забившись в угол дивана, старалась укрыться за навеской. Она онемела. Она почти не верила своим глазам. Гарни, стараясь сохранить храбрость мужчины, далеко не спокойно крикнул: "Кто вы? Что вам здесь нужно?" Каупервуд вот с улыбкой просто ответил: "Кто что может быть вам объяснит, мисс Платов?" И он кивнул в сторону Стефании. Стефания, немевшая под его холодным, испытывающим взглядом, нервно вздрагивала, не обращая внимания на Гарни. Тот понял, что перед ним оскорблённый прежний его возлюбленный и не знал, что ему делать. Мистер Гарни сказал Каопервуд вот, учтиво, обжигая презрительным взглядом Стефанию. Мне нет никакого дела до вас, и я не намереваюсь ничем обеспокоить вас или мисс Платову. Через несколько минут я избавлю вас от своего присутствия, но явиться сюда у меня были некоторые основания. Эта женщина упорно обманывала меня. Она лгала мне постоянно, а когда я не верил ей, Она представлялась оскорблённой невинностью. Сегодня она заявила мне, что отправляется на вечер в западную часть города. Она была моей любовницей несколько месяцев. Я дарил ей деньги, драгоценности, всё, что она хотела. Эти нефритовые серьги, кстати, тоже мой подарок. Он весело кивнул в сторону Стефании. Я пришёл сюда, чтобы доказать ей, что она не сможет больше лгать мне. До сегодняшнего дня всегда, когда я обвинял её в том, в чём она уличена, теперь она плакала и лгала. Я не знаю, хорошо ли вы знакомы с ней и насколько вы привязаны к ней. Я пришёл сказать не вам, а ей, что больше ей не придётся мне лгать. Течение этой странные речи Стефани нервное, испуганное, но все-таки красивое оставалась неподвижной, забившись в угол восточного дивана и не спускала глаз с Кау Первуда, стараясь выразительным взглядом убедить его, что никогда она не любила его так, как сейчас. Его сильная, крепкая и безжалостная фигура вдруг поразила ее воображение. Она старалась как-нибудь прикрыть своё тело, но её смогла и руки, плечи, грудь, нежные колени и ноги оставались обнажёнными. Наивное лицо в рамке чёрных волос отражало страдание и печаль. Её действительно охватил ужас. потому что в глубине души она всегда благоговела перед Каупервудом этим странным страшным и привлекательным человеком теперь она не спускала с него глаз стараясь растрогать его трагическим выражением лица но Каупервуд не скрывая своего презрения к ней и к её возлюбленному стоял перед ними слегка улыбаясь она вдруг сразу ощутила какого жестокого и удивительного человека она потеряла рядом с ним гарний бледный поэт казался хилым и ничтожным пустой романтический вздох она хотела что-то сказать искусно разыграть какую-нибудь сцену но было ясно что каупервуд вот, не захочет никаких объяснений И кроме того здесь был Гарни. Горло ее сжало спазмом, глаза на пол нились слезами, и лицо отразило страдание. Это была первая попытка смягчить Коопервуда, но ему все это было хорошо известно и дало только ощущение победы. Стефания, сказал он, я хотел бы вам дать один совет. Мы, разумеется, больше не встретимся с вами. Вы хорошая актриса. Займитесь серьёзно вашей профессией. Вы можете блистать на сцене, если не погрязнете в ваших любовных приключениях. Свободная любовь может быть и совместима с вашей натурой, но я советовал бы вам быть осторожнее, если вы не хотите порвать с обществом. Прощайте. Он повернулся и быстро вышел. О, Фрэнк! крикнула Стефания странным, призывным, полным отчаяния голосом, не обращая внимания на удивление своего возлюбленного. Гар не смотрел на нее с открытым ртом. Каупервуд не вернулся. Он быстро прошел через темный коридор и спустился по лестнице. Абаяне, прекрасной, загадочной, безнравственной, неразборчивой женщины, этого ядовитого цветка, каким она была, всё ещё преследовало его. К чёрту её, воскликнул он. К чёрту это животное, к чёрту, к чёрту. Он искал грубых, гнусных ругательств, но в душе его была печаль, потому что он испытал ещё раз, что значит любить. и потерять искать страстно и не найти ни теперь ни в будущем он твёрдо решил что пути его и Стефании Платоу никогда больше не встретятся